Глава 17. Вниз в темноту. За следующие 10 минут мы зачистили от слизней левый коридор, пока не уткнулись в тупик, после чего вернулись в правый. Прокачивалась преимущественно Мираниса. Наша волшебница даже следующий 117 уровень получила. Остальные же розовые лисята выступали лишь в роли статистов. Да, Башкир постреливал из легкого арбалета, чтобы тоже урывать какие-то крохи опыта. Да и Грым соорудил из узких полосок кожи примитивную прощу для тех же целей. Но на итоговые результаты их действия не очень-то влияли. Признаться, такая ситуация меня тревожила, поскольку хоть скорость продвижения группы по подземному лабиринту и была приемлемой, но уровень остальных лесят фактически не рос, да и размеры штольни оказались куда большими, нежели я ожидал. Мы находились тут уже почти 25 минут, а исследовали и расчистили лишь малую часть подземного лабиринта. «Я все? Очки магии кончились?» — объявила вдруг Мираниса, а на последовавшее логичное предложение выпить зелье маны ответила, что истратила уже все свои фиалы, поскольку цепные молнии, при всей их действенности против слаймов, требовали на сотворение очень много маны. Незадача Я передал волшебнице два имеющиеся у пса эликсира маны Не самого сильного действия Доставшиеся когда-то в числе трофеев с убитых врагов Да и Алиса тоже поделилась своими запасами Но ситуация требовала кардинального решения А не временной отсрочки Я открыл контракты игроков И поискал предложения в разделе боевой алхимии Зелья маны там предлагались в большом количестве Вот только заказать их сюда, в самоцветную штольню Было невозможно Прямо в Донжионе игровые контракты не работали и требовалось выходить из локации на поверхность для возможности закупок. «Подождите меня, скоро вернусь с эликсирами», — пообещал я и направился к выходу. По пути обратился к своим игровым помощницам Пикси и всем трем дал одинаковое задание исследовать лабиринт. Той, которая найдет переход на второй уровень штольни, пообещал любой скин на выбор и возможность красоваться в нем на церемонии моей коронации. Если такая все же пройдет сегодня, той же, кто найдет путь в тронный зал на четвертом подземном уровне, пообещал обновить все магические руны, а также выбрать основной помощницей во время коронации. Едва Пикси улетели, как сразу же стало темно. Без руны сигнальный маяк у крылатой Виги. Мой персонаж не видел в такой темноте вообще ничего. Не страшно. Мини-карта тут работала, путь был известен, и я просто передвигался вдоль стены, изредка касаясь ее рукой, пока не увидел вдалеке свет выхода. Снаружи меня ждал приятный сюрприз. К указанной ранее точке, пусть и с сильным опозданием, прибыла девушка Феникс Хельга. Предсказательница устала настолько, что едва стояла на трясущихся от слабости ногах, а для нее лисичкой харуме платье, еще недавно шикарное, представляло из себя жалкие тряпки, практически не прикрывающие ноготу женского тела под ним. «Нарвалась на стаю хищных гарпий», — объяснила Хельга свой непрезентабельный вид. «Четыре раза погибла, прежде чем смогла от них оторваться. Но твое задание, хозяин, я выполнила и приказ генералу полуволков передала». «Ясно». «Я поблагодарил Хельгу и выдал ей зелье выносливости из своих запасов, чтобы девушка скорее восстановила силы и отдышалась. Также поискал среди игровых предложений новую одежду для предсказательницы, пусть не столь роскошную, как раньше, но в данной ситуации сгодилась бы любая. Выбрал Хельге готовый женский костюм в духе арабских сказок. Широкие розовые шаровары, легкую белорозовую безрукавку, кожаные сандалии на ремешках и полупрозрачную вуаль для лица». Пришлось, правда, наспех делать когтями в ткани без рукавки разрезы для крыльев девушки Феникса. И получилось не слишком аккуратно. Но Хельга привередничать не стала и тут же переоделась. Я же закупился крепкими зельями маны, приобретя сразу сотню фиалов. Также восполнил запасы других алхимических снадобий. И уже собирался возвращаться в самоцветную шахту, когда мое внимание привлекла замигавшая иконка приватного сообщения. Со мной желал переговорить незнакомый игрок Лу-любитель пиастров, рейнджер 126 уровня и командир небольшого отряда наемников призраки Гандора. судя по описанию в профиле его персонажа. Я открыл окошко чата». Пес, мы приняли твой контракт на защиту Вольфберга до полуночи. Со мной отряд из 45 игроков. Мы надежная команда наемников, которая гордится тем, что выполнила 100% взятых контрактов. Можешь дать какие-то подробности, к чему моим ребятам готовиться на этот раз? Что ж, никакого секрета из ситуации я не делал и честно написал, что ожидаю подход к Вольфбергу армии NPC Полу-Львов в количестве не менее 4000 бойцов. Причем вполне возможно даже ни одной такой армии. «Это же невозможно отразить! Тут в городе лишь бестолковое ополчение из игроков, большинство из которых вообще не боевых классов, никакой дисциплины, полнейшие хаос и анархия. Просто многие игроки позарились на халявное золото и записались в ряды защитников города. Я согласился с этим, хотя и добавил, что к защитникам присоединятся городская стража, агенты королевской секретной службы, монахи и послушники монастырей, а также армия королевства полуволков, которая вскоре должна подойти». Но тут меня посетила одна интересная мысль, и я добавил. Правда, с NPC-армией есть одна неувязка. Расчет был на прямой портал в Вульфберг, которым пятитысячная армия воспользуется, вот только гонец с активированным свитком портала куда-то пропал. Не знаю, успеет ли он достичь армии, но для гарантии хорошо бы этот самый портал продублировать. Можешь купить такой новый свиток в городской магической лавке, или для спокойствия сразу три свитка, чтобы и другие отряды перекинуть для оборудования. Вольфберга. «Стоят такие свитки прилично, но деньги на покупку, естественно, тебе переведу. Все три нужно будет настроить на открытие портала прямо возле центральной ратуши. Три готовых к применению свитка потом приватным контрактом передашь мне, и тогда очередной успешно выполненный контракт твои орлы смогут записать на свой счет». Последовала минутная пауза, после чего собеседник согласился. Еще через пять минут пришло сообщение, что свитки порталов в столичной магической лавке имеются, вот только цена за три штуки составляет 360 золотых монет. Я моментально подтвердил и перевел указанную сумму игроку Лу-любителю пиастров. Был определенный риск, что этот едва знакомый игрок меня банально кинет на деньги и исчезнет с ними, хотя я все же понадеялся на его порядочность. Да и репутация для наемника стоило дорого, и восстановить утраченное доверие после обмана заказчика было практически невозможным. И действительно, еще через три минуты поступил приватный контракт, в котором всего за одну медную монетку псу из забытой стаи предлагалось три активированных свитка портала. Я повернулся к крылатой Хельге, только-только успевшей отдышаться после дальней дороги. «Знаю, ты сильно устала, но снова нужно отправляться в путь. Один из свитков вручишь генералу армии полуволков. Второй такой же в городе Андау моему первому помощнику Дэну умная тыква. В обоих случаях передай приказ воспользоваться свитком, открыть портал и через него всей собранной армией немедленно переходить в Вульфберг. Вместе с пиратами Триремы сама тоже уходи в портал, а затем от Вульфберга лети ко мне. И вот тебе для поддержки в дороге я выдал девушке Фениксу, кольцо посыльного для улучшения телосложения и скорости, а также продуктовый сухпайок, 5 крепких зелий выносливости и 2 зелья скорости помог повесить поперек груди переносную сумку, в которую Хельга все вышеописанное сложила и добавил «Если пристанут гарпии или еще кто-то, сразу пей зелье скорости». Но вообще фениксы намного быстрее большинства летунов в этом мире, так что, по идее, ты должна отрываться от врагов. В прошлый раз ты, видимо, была сильно уставшей, и только потому гарпии тебя догоняли. «Я быстрее всех в этом мире, но только в облике огненной птицы. Сейчас же птицы обратиться не могу, так как груз сразу же сгорит. Но не переживай, хозяин, я справлюсь. Тебе же...» Голос предсказательницы неожиданно изменился, а глаза подернулись белесой пленкой. «Нужно воспользоваться старым колодцем в затопленной части подземных коридоров. Так твоя группа попадет сразу на третий подземный уровень штольни». На этот раз, выдавшая очередное предсказание Хельга, сознание терять не стало, а взмахнула крыльями и быстро скрылась в низкой облачности. Я же убрал в инвентарь третий свиток портала, поискал поблизости смолистых веток, чтобы соорудить из них примитивный факел и направился во тьму древней самоцветной шахты. За время моего отсутствия Мирониса Лучезарная истратила весь имевшийся запас эликсиров. И сейчас борьбой со слаймами занимался раздевшийся до галагрым, пытающийся непонятно где раздобытым ржавым копьем протыкать демонические ядра внутри полупрозрачных чудовищ. Стрелы к башкира давно закончились, Алиса лишь исцеляла оплевываемого кислотой и ядом тролля. Сил же волшебницы эльфийки хватало лишь на поддержание для группы света, так что движение вперед моего отряда фактически остановилась». Я раздал принесенные запасы эликсиров, и пока друзья восстанавливались, предложил группе подумать. За 40 минут мы не исследовали даже четвертой части самого первого уровня Древней Штольни, так что в нашей тактике однозначно требовалось что-то менять. К тому же за все это время лишь наша волшебница нормально прокачивалась и даже взяла уже 118 уровень. Остальные же розовые лисята фактически являлись бесполезными и не развивались. К этому времени вернулась первая из трех моих игровых помощниц Рия, и с сожалением призналась, что обследовала все доступные коридоры Штольни, но все они заканчивались тупиками и пути вниз на второй подземный уровень крохотная фея не обнаружила. «Встречала ли ты затопленные участки?» — поинтересовался я у крылатой помощницы, но ответ на этот вопрос неожиданно поступил от Алисы. «Вот там!» — крохотная лисичка Фенек указала лапкой куда-то назад на уже пройденный нами путь. «Левый боковой туннель уходит вниз и постепенно погружается в воду. Там в закутке особенно много слаймов», — дополнила ответ лекаря наша эльфийка-волшебница. «Причем среди них много синих с хорошими резистами к магии. Мы туда соваться не стали, поскольку мои молнии по слизням бьют плохо». «Зато мокрые полы и вода повсюду не позволяют нам самим избегать урона». «Мне Мираниса сразу половину хитпоинтов снесла одним своим заклинанием», — пожаловался Башкир. «А Алиса вообще едва жива осталась. Так что, командир, мы развернулись и пошли в другой коридор». Я передал друзьям сообщение игровой помощницы и сообщил, что нормальной дороги по суху тут нет, и либо правильный путь скрыт иллюзорной стеной или еще каким-то препятствием, либо нам всем придется спускаться под воду, благо зелий подводного дыхания у нас сохранилось в достаточном количестве, после истории с неупокойным Ли. Припомнил я и предсказание Хельги, сообщившей о пути сразу на третий подземный уровень через старый колодец в затопленном водой коридоре. Крохотная Рия после такой моей подсказки сразу же сорвалась с места и снова отправилась на разведку. «Мы же всей толпой вернулись к указанному Алисой боковому ответвлению. Слаймов тут действительно развелось как грязи. Все стены, пол и даже потолок постепенно сужающегося и уходящего под воду тоннеля были густо облеплены ими. Мирониса Лучезарная шагнула было вперед, но я остановил волшебницу. Не хватало нам еще всем погибнуть от дружественного огня». «Эх, пёс принялся раздеваться, чтобы не потерять из-за каких-то слаймов свой комплектный набор доспехов короля призрачных гулей. Если что, будущего короля в таком непотребном виде вы не видели. Оставил на себе я лишь набедренную повязку, хотя и ей, подозреваю, существовать оставалось совсем недолго. От разъедающей все кислоты спасения не было. Мираниса, с тебя только свет. Алиса, будешь подлечивать меня». После этих слов я бросился вперед, нанося слизнем удары обеими лапами и по возможности стараясь уворачиваться от плевков яда и кислоты. Замельтешили однотипные сообщения о получении небольших порций опыта, затем полоска жизни моего персонажа поползла вниз. Навык когти повышен до 81 уровня. Навык бесстрашия повышен до 6 уровня. Навык живучесть повышен до 17 уровня. Навык регенерация повышен до 18 уровня. Навык уклонения повышен до 49 уровня. Я был покрыт едкой слизью с ног до головы. Возле иконки персонажа быстро накопилось сразу 5 символов отравления. Так что маленькой Алисе пришлось прибегнуть к усиленным заклинаниям лечения, чтобы поддерживать здоровье моего персонажа на приемлемо уровне. Запоздало я догадался включить размытость его вуаль тьмы, что хоть немного уменьшило количество попаданий по мне. Затем я еще и вложил одно из двух драгоценных очков навыка в усиление размытости до четвертого уровня. Стало совсем хорошо, и персонаж начал постепенно отличиваться, или просто слаймов в коридоре оставалось все меньше и меньше». Навык «Живучесть» повышен до 18 уровня. Навык «Регенерация» повышен до 19 уровня. Навык «Когти» повышен до 82 уровня. Навык «Стойкость» повышен до 12 уровня. И в какой-то момент все неожиданно закончилось. Врагов поблизости не осталось. «Я поспешил холодной водой смыть с горящего от ожогов в тело мерзкую жгучую слизь, а вернувшаяся игровая помощница Вея моментально сняла и все последствия отравления». «Пес, я нашла путь на второй подземный этаж», — похвалилась крохотная Пикси. «Так что с тебя скин девочки-ангела в белом платице и с нимбом. Ты обещал!» Я подтвердил обещание, после чего выставил в настройках показ моих игровых помощниц другим игрокам и попросил вернувшуюся Пикси подробно обо всем рассказать. Вея поведала группе, что завал из камней, мимо которого мы все прошли и не обратили особого внимания, скрывает широкую щель в стене, за которой находится узкий, но вполне проходимый даже для нашего тролля, проход к вертикальной вентиляционной шахте. Возле самой шахты обитает особо колоритный крупный слайм ярко-красного цвета с уровнем 150, а все стены в том месте также покрыты красной слизью, что, видимо, как-то помогает местному боссу слаймов. Но невидимая для чудовищ фея проскользнула мимо, спустилась по шахте вниз и даже немного изучила второй подземный уровень. «Там бегают шустрые и крупные муравьи, каждый размером стеленка», — сообщила очень довольная собой Вея. «Уровни у тех рабочих муравьев, что я встретила, были где-то 130-е, а у шипастого бойца-охранника 145-й. При этом часть туннелей затянута плотной паутиной и, возможно, скрывает других чудовищ». «Не люблю муравьев», — неожиданно заявила наша лопоухая Алиса. «Знаю, они полезные и все такое, но меня в раннем детстве они покусали сильно, когда я палкой из любопытства раскопала муравейник возле дома. Даже в больницу родителям Тогда пришлось меня вести из-за сильной аллергии на муравьиные укусы. С тех пор ничего другого не боюсь, ни темноты, ни даже змей, но от вида муравьев меня бросает в дрожь. Так что если есть другой путь, кроме муравейника, прошу, пойдем именно им». Признаться, я тоже не видел особого смысла плутать по второму этажу, когда можно сразу попасть на третий уровень и сильно сэкономить на этом по времени. Вот только сперва в существовании прохода через колодец нужно было все же убедиться, да и сам колодец тоже найти. А потому я дал задачу Вее вслед за Рии также исследовать затопленный участок коридора, розовым лисятам же предложил пока что вернуться к завалу из камней». Если там обитает местный NPC-босс, то его стоит прибить ради ценного лута и серьезной порции опыта для всех нас. Ведь планирующаяся коронация пса — это хорошо, но главной нашей задачей по-прежнему остается набор уровней персонажей и победа в турнире. Кстати, насчет турнира, привлек всеобщее внимание Башкир, еще три команды закончили выступление. Две в расколотой империи онлайн и одна у нас, в небесных клинках. Лучшей пока что является команда «Летающие слоны» откуда-то из Бирмы или Бангладеш. У них средний уровень 127. Еще 10 команд продолжает выступление, в том числе наши розовые лисята. 127? Да, слоники нас обошли, поскольку на данный момент у розовых лисят имелся средний уровень чуть меньше 125-го. Но хоть какой-то ориентир появился, к чему стремиться. Пусть даже летающие слоны до финального дня не относились к фаворитам, и их итоговый результат явно будет перебит другими командами». В любом случае, друзья, времени впустую терять нам не следует. И пока невидимые пикси ищут для нас путь дальше в лабиринте туннелей, пойдем и разберемся с местным мегаслаймом. Вея нисколько не преувеличила, и слизень оказался действительно огромным, эдакий, шевелящийся полупрозрачный холм кроваво-красного цвета и высотой метра четыре, внутри которого можно было разглядеть пульсирующее демоническое ядро. Глаз у твари не было, однако она все же как-то ориентировалась и встретила розовых лисят огненным шаром размером с баскетбольный мяч, с гудением, пронесшимся мимо нашей команды и взорвавшимся дальше по коридору, сразу залив пламенем обширную область. Я себе!» — прокомментировал Башкир столь жаркий во всех смыслах прием, после чего все мы снова были вынуждены отскакивать и менять место, поскольку Слайм очень точно атаковал точку, откуда вором были произнесены слова. «Всем молчать!» — написал я в чате группы. Слайм реагирует на звуки, в том числе голоса и звук наших шагов. Для проверки предположения мой пес снял сапоги и на цыпочках тихо пошел вперед и едва уклонился от полетевшего прямо из покрытой слизью стены огненного шара, расплескавшегося омега-слизня и не причинившего ему абсолютно никакого вреда. Еще один такой же шар с гудением понесся от другой стены и разбился о противоположную. Впрочем, находившиеся там красные слизи никакого ущерба огонь также не нанес». «Понятно, полный иммунитет к огню, как у самого босса, так и у его отростков, или что там выросло на стенах. И эти самые отростки все же обладали зрением и способны были плеваться огнем, как и основное тело. Половина пещеры была залита жарким пламенем, так что пришлось мне отступать к поджидающей капитана вдалеке группе и дожидаться, пока огонь на полу не потухнет». Вторая попытка. «Мирониса, цепную молнию в пещеру, можно даже сразу две подряд, и затем быстро прячься за камни!» Ответка от рассерженного слайма и пяти или шести его отпрысков прилетела почти мгновенно, причем поразительно точно. И затем еще с минуту фаерболы один за другим с интервалом в секунду-две пролетали мимо притихших и спрятавшихся за камнями розовых лисят, заставив нас вжаться в камни пола. Когда же массированная атака наконец-то прекратилась, и пес сумел таки выглянуть из укрытия, и сам основной слайм, и все его отпрыски выглядели совершенно целыми. Причем холм немного сдвинулся в нашу сторону, буквально на метр. Все понятно. Электричеством этот босс бьется, вот только и восстанавливается очень быстро, и не прекращает атаку, пока регенерация частей тела не завершится. Тогда третья попытка. Мирониса, наложи на меня заклинание невидимости. Снова осторожно, на цыпочках, я вышел из укрытия и двинулся вперед, стараясь не шуметь. Эх, будь сейчас со мной игровая помощница Виги, можно было бы не опасаться случайного шума из-за действия ее руны «Молчание убийцы». А так пришлось вспоминать игру за шедоу Кейна и его игровые способности. И... Когда я прошел уже половину расстояния и не вызвал пока что тревоги, то резко остановился и мысленно стукнул себя кулаком по лбу. Ну какой же я балбес! У пса на сапогах короля призрачных гулей имеется свойство бесшумный шаг, и, сняв обувь, я лишь усложнил себе задачу. Я срочно обулся и уже увереннее продолжил путь». «Нет, к самому слайму я не пошел, поскольку понимал, что обычно такие боссы с группой миньонов становятся уязвимыми лишь после уничтожения его прихвостней копии отростков. Поэтому приблизился практически в упор к одной из красных стен, липких и переливающихся в свете установленного Миронисой над потолком пещеры магического фонаря. Что интересно, источник света тварь почему-то не атаковала. Понимает, что эта вещь не живая? Или наоборот, слайм рад свету, поскольку он помогает ориентироваться Так или иначе, я внимательно рассматривал живую стену, пока не обнаружил то, что искал. Едва заметный шарик размером с грецкий орех, слабо пульсирующий в такт движением этого необычного монстра. Расчетливый удар когтем точно в цель, пронзая демоническое ядро. Ну и поскольку полоски жизни этой скользкой твари я не видел, а добить противника было необходимо, самая мощная из моих комбо-атак — нападение бешеного волка из девяти ударов когтями. «Навык когти повышен до 83 уровня». «Навык уклонения повышен до 50 уровня». «Навык стойкость повышен до 13 уровня». «Я едва ушел, с подпаленным задом и использовав целый каскад акробатических прыжков и быстрых перемещений, чтобы выбраться из залитой жарким пламенем пещеры и, похоже, прицельного огня разъярившейся твари, но главное, я сумел уйти». «Один миньон готов», — сообщил я в чате группы. «Осталось еще четыре. Опыта за малые тела не дают. Видимо, вся награда висит на основном теле. Так что основную тварь будем валить все вместе. Пока же жду, пока огонь спадет, и иду за следующим миньоном». Лишенный всех своих глаз... Слайм оказался жалким и беспомощным. Ориентировался этот громадный слизень исключительно на звук и колебания пола, а поскольку все розовые лисята старались не шуметь и передвигались осторожно, тварь лишь бессмысленно пуляла огненные шары непонятно куда и особой опасности не представляла. Находящееся внутри холма демоническое ядро проткнул наш Грым своим ржавым копьем, окончательно развалившимся после этой финальной атаки. До этого я внимательно проследил, чтобы каждый из лисят на нес урон, и опыт за босса был разделен на всех, да и сам вытащил черный на дате исчезнувшего капитана и нанес твари глубокий, сочащийся, пузырящийся слизью разрез. Навык двуручное оружие повышен до 40 уровня. Навык клинки повышен до 15 уровня. Получено 1 миллион 230 тысяч очков опыта. Получен 154 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Поздравляем! Вы первый из игроков небесных клинков, кто справился с опасным древним огненным слаймом на режиме хардкор. Все характеристики пса из забытой стаи повышены на плюс 2. Так держать, игрок! «Отлично!» Рядом бурно радовалась Алиса, получившая сразу два уровня за столь опасного противника. Не отстал от нее тролль Грым, да и Миранису с башкиром игровая система тоже щедро одарила за эту трудную победу. Фактически уже сейчас розовые лисята показывали средний уровень 127,2, превосходя лучший результат тех команд, кто уже закончил турнир. «И это ведь еще не полночь!» «Какой огромный и чистый изумруд нашелся внутри этого слайма!» — поразился башкир, до этого сетовавший на низкое качество драгоценных камней, достающихся нам в качестве трофеев. Потянет на две тысячи золотых как минимум, и столь крупное демоническое ядро тоже наверняка представляет ценность. «Я проверил на тушке босса навык некромантия, но нет. Как и на любых слаймах, навык пленения души не сработал, и зарядить более уже имеющихся 40% черный камень душ не получилось». Пока остальные проверяли трофеи и распределяли полученные очки характеристик, Мираниса успела заглянуть в черную вертикальную шахту в самом углу пещеры, из которой ощутимо дуло горячим воздухом. «Так это и есть тот самый путь к муравьям, про который рассказывала крохотная фея? Надеюсь, пес, мы туда не пойдем?» Сразу же сполошилась ушастая лисичка финек. Я успокоил малышку и заверил, что группа вернется обратно к затопленному участку штольни. И пусть мои посланные туда на разведку крылатые разведчицы еще не вернулись, их отсутствие как раз и подтверждало, что путь там имеется и ведет куда-то далеко. Так что пьем зелья подводного дыхания и ныряем вниз в темноту.